Глава двадцать четвертая Поездка действительно заняла почти целый день. Но уже к середине ее Мария почувствовала, что внутри медленно и постепенно что-то оттаивает. Все эти тоскливые месяцы при королевском дворе с отвратительной сестрицей и равнодушными родителями, долгое путешествие и карантин с послом Нордвигом и сопровождающими его лордами Она держалась, как ледяная статуя. Прежде чем открыть рот и что-то сказать, тщательнейшим образом обдумывала не просто каждое предложение, а даже каждое слово, боясь ответить хоть что-то, выдающее в ней попаданку, боясь привлечь к себе внимание. Сейчас же, объезжая с навязанным мужем городские мастерские и близлежащую деревню, она понимала, «Вот она, нормальная человеческая жизнь». Они все абсолютно обыкновенные, не старающиеся произвести впечатление на окружающих и довольно благожелательные. У них даже обращение друг к другу просто вежливое, без особого чинопочитания. И в самом деле никто не обращался к Мартину «Ваше королевское величество». Говорили просто «лорд». Точно так же, как обращались к капитану небольшой группы охраны, которая сопровождала королевскую карету. Казалось, местные жители не делают различий между своим королем и лордом, служащим в охране этого самого короля. Друг друга они называли уважительно «сар». Как пояснил Мартин, это слово обозначало «почтенный». Но самым замечательным с точки зрения Марии было то, что с этим же словом «сар» к своим подданным обращался Мартин. «Скажи, а как называют женщин?» также Сара». С легким недоумением пожал плечами Мартин. «А почему ты обращаешься к Вите просто по имени?» «Для Марии это и в самом деле было важно. Потому что она твоя служанка. Точно так же я обращаюсь и к тетке Берготте, и к Гульде. Слово «сар» или «сара» используют только тогда, когда говорят с теми, кто не входит в семью». Немного подумав, Мария решила уточнить. «То есть Вита входит в семью?» «Ну да, входит». «С того дня, как ты взяла ее в служанке, она попала под покровительство дома. Теперь ты отвечаешь за ее судьбу», — вполне серьезно ответил муж. «Это хорошо», — задумчиво кивнула Мария и уточнила. «Она иногда говорит мне, — Ваше Величество, как думаешь, это стоит изменить?» «Это тебе самой решать. Жителям материка такие отношения кажутся странными, я их понимаю» но если ты захочешь, к тебе и дальше будут обращаться с титулом, просто у нас так не принято. От этого небольшого, но важного разговора на душе у Марии стало еще чуточку теплее. Город был достаточно велик, но практически не имел многоэтажных строений. Ни один из домов даже близко не напоминал дворец или замок. Все они были практичны и удобны и от дома, где жил король нисландии отличались лишь чуть более скромными размерами. Ближе ко дворцу стояли дома-знати. Мария поняла, что здесь до сих пор предпочитают жить большими семьями. То есть, женившись, сын не строит себе новый дом, а приводит жену в родительский. Благо, что из-за длины этих самых домов молодые и родительская семья встречались только в трапезной. Пока Мартин объяснял ей, кто из лордов где и как живет, у Марии назрел вопрос, который, поколебавшись, она все же задала мужу. «А где твои родители?» «Мать умерла очень давно. Я ее слабо помню. Мне было всего четыре года. А у отца воспалилась старая рана, и пять лет назад душа его ушла к Господу». «Прости, тебе, наверное, тяжело это вспоминать». Мартин промолчал и отвлек ее тем, что сообщил. «Смотри, вот здесь лучшая мастерская в городе». Это был ткацкий цех, где специфический и не очень приятный запах ланолина смешивался с еще более неприятным, но незнакомым Марии. Заметив, что жена слегка сморщила нос, Мартин пояснил. — Это жировые светильники. Зимой темнеет рано, а без света много не наработаешь. Город они проехали насквозь, задержавшись всего несколько раз в ткацкой мастерской на довольно большом рынке, расположенном далеко от моря, где, к удивлению Марии, рыбой не торговали. Осмотрели самый большой отдельно стоящий магазин с привозными тканями и с корняжную мастерскую. Разумеется, такой златотканной роскоши, как во дворце, Мария не увидела. В магазине торговали в основном грубоватыми льняными тканями, шерстью и полушерстью самых непритязательных расцветок. Здесь же продавали местное сукно и, как ни странно, готовые головные уборы для горожан и простонародия. Мастерская, где выделывали шкуры, пахло отвратительно: прогорклым жиром и тухлым мясом. Плюсом добавлялись какие-то мерзкие химические запахи. Зато сами шкуры, еще не проданные с прошлой зимы, оказались совершенно восхитительны. Тот самый белоснежный мех, из которого была шита подаренная Марии шуба. Короткий рыжеватый, норка, как пояснил с вежливым поклоном сар Хансмор. Песец, густой и пушистый, длинноворсовый мех с отчетливым серебристым отливом. «Зимой охотники сдают сюда добычу, а сар Хансмор ездит с ней на материк и продает шкурки там», — пояснил Мартин. Почти все, что Мария видела, ей нравилось. Этот мир казался ей гораздо более понятным и уютным, чем Королевский дворец Британии. Пусть с ними ехала охрана, но даже это было скорее данью традиции. Здесь, на острове, не было нищих и бездомных. Здесь не было мародеров и грабителей. Здесь было безопасно, так что юная королева Несландии чувствовала, как оживает в ней надежда на самую обычную человеческую жизнь. «Конечно, за день мы не сможем посмотреть все подряд, полностью, но я хочу показать тебе главный источник нашего дохода». Мартин был серьезен и не слишком понимал, что нужно думать о жене, пока просто присматривался к непонятной чужестранке. Ехать пришлось довольно долго, два часа от городской черты не меньше. Этот поселок называется Нордовик. Мартин протянул ей руку, помогая выйти из кареты. Здесь добывают и солят треску. Даже жители этой деревни держались при виде короля достаточно свободно. Никто не лебезил и не заглядывал правителю в глаза, хотя кланялись ему с явным уважением. Мария осмотрела главную достопримечательность поселка — огромный погреб, внутри которого царил холод. Каждую зиму мужчины отправляются к ледникам в самые холодные дни, рубят лед и набивают им огромную яму, пересыпая соломой, чтобы лед не таял. Для этого мы даже посылаем сюда коней из города. Зато благодаря этому льду рыба не портится даже в достаточно жаркие дни. Весь подпол был забит огромными в человеческий рост бочками с белесыми соляными пятнами на выгнутых темных боках. В этих бочках лежала похожая на грязные тряпки соленая треска, лишенная головы и хребтины. «Осенью бочки вывозят на материк и продают вашим купцам, а уж они, накинув чуть ли не две цены, кормят рыбой бритарских горожан». Всю следующую неделю Мартин посвятил жене. Они медленно и методично объезжали поселок за поселком. Хотя интерес Марии к жизни простых рыбаков и пастухов казался ему странным, тем не менее он молча соглашался с любой ее просьбой. Никаких особых тайн на острове не было. А если юную королеву интересуют такие вещи, как стрижка овец или огромная куча отходов от переработки рыбы, ну что ж, пусть смотрит и спрашивает. Тем не менее, к концу недели он чувствовал себя несколько вымотанным. Да и Гульда с недовольным изумлением начала бурчать. «И куда ее все время носит? Виданное ли дело, чтобы мужняя жена не домом занималась, а порхала целыми днями непонятно где? Нет бы на собственную кухню заглянуть!» В конце концов, терпение закончилось даже у Мартина. Однако конфликта он не хотел, и потому разговор завел очень аккуратно. «Скажи, Мария...» Мы объехали уже достаточно много окрестных деревень. Зачем тебе это нужно? Не подумай, я не собираюсь ограничивать тебя, но в глазах лордов и народа наши поездки выглядят странно». Молодая жена чуть нахмурилась, и некоторое время Мартин думал, что она не ответит, но потом Мария заговорила. И тут король услышал удивительное. «Я почти ничего не знаю, даже о жизни своего собственного бритарского народа». Мне всегда казалось странным жить на деньги, которые собирают с этих самых людей, всяких там крестьян и кузнецов, и при этом никогда не видеть их глаза. Раз уж мне придется жить в исландии все оставшиеся годы я хотела познакомиться не столько с людьми, сколько с ремеслами, которыми здесь владеют. Согласись, что большая часть народа живет достаточно бедно. Иногда на целый крестьянский поселок бывает всего три-четыре коня. — Если коням, кроме сена, больше ничего не давать, у них не будет сил на работу. — Прости, что перебил тебя, но этих коней приходится подкармливать привозным зерном. Содержать больше живности может далеко не каждая деревня. требуется же не только кони, но и хотя бы пара коров, иначе начинают болеть дети. — Вот именно, об этом я и думала, Мартин. Вот смотри, в первый день мы осматривали мастерскую Сара Хансмора. Он скупает у охотников и выделывает прекрасные шкуры, удивительно красивый и дорогой мех. Но почему он увозит на продажу шкуры, а не готовые изделия? Помнишь, два дня назад был очень холодный и ветреный день? Ты еще ехать не хотел? В деревне, там, где пастухи живут, мы видели на женщинах коцовейки из норки и полушубки из песца. Теплые, но не очень красивые и неуклюже сшитые. «Я не понимаю, почему Несландия не торгует готовыми шубами и пелеринами?» Мартин с недоумением пожал плечами и ответил. «Не знаю. Вообще-то так было всегда. И отец Сара тоже торговал шкурами». «Вот об этом я и говорю. Я смотрела на жизнь города и деревень свежим взглядом и заметила несколько вещей, которые могли бы сделать существование людей легче. Понимаешь?» Если обустроить скорняжную мастерскую и шить дорогую одежду для знати, денег в итоге станет больше. Мартин с изублением смотрел на молодую женщину, только сейчас начиная понимать, какое странное существо досталось ему в жены. Нельзя сказать, что ее идея была плоха, но вот то, что о делах обогащения говорят не на государственном совете, то, что эти слова прозвучали из уст совсем молодой девушки... Это не укладывалось у него в голове. Он даже не знал, что следует ответить Марии.